деньджи и и хроники проекта последняя гастроль влад шевцов михаил болгов отрывки из книги пролог господин коэля едва не выпустил изо рта му штук аккваланга красное море а минхатепом забытый островок глубина такая что девятиэтажку со всеми антеннами скроет и на тебе ленин Саркофаг с телом лежал на большом выступе прибрежной скалы. Подводные течения обеспечивали чистоту лучше, чем доместос. Отраженный от волн свет играл на гранях бронестекла, как бог с вечностью. Воспоминания молодости подкараулили седины с аквалангом в самый неподходящий момент – накануне 50-го дня рождения. Господин Смакаревич жил отшельником на островах без интернета и телевидения и не знал о самом громком бизнес-проекте века Часть 1 проект последняя гастроль глава 2 ночь офис группы компании smart up management большойоль стол в виде буквы т освещался лишь настольной лампой в полумраке сидел господин бобовский напротив него, неосвещённый мужской силуэт в бейсболке. Их разделяли силуэты пузатой бутылки и двух стопок. Нервозность господина Бабловского выдавала только медленное постукивание пальцем по столу. На самом деле он был внутренне собран, как перед серьёзными переговорами. На столе перед ним лежал листок бумаги, на котором было написано «Ленинс Эстимейт» или проект «Последняя гастроль». Ниже — текст на английском языке. Тарантино, небритый после перелета, подтянул к себе листочки и налил чуть-чуть коньяка. Основная цель проекта – организация передвижной экспозиции на основе мавзолея Ленина. Прочитал на английском Тарантино. Сроки реализации до начала действия экспозиции – 14 месяцев. Основные участники – продюсер проекта господин Бабовский, режиссер проекта господин Тарантино. Первый этап проекта – идеологический. Используя сильное политическое лобби господина Бабловского через депутатов разных фракций и групп, а также при помощи медиаподдержки формируется общественное и политическое мнение о необходимости выноса тела Владимира Ильича Ленина из центра Москвы. С другой стороны, проводится активная работа среди молодого поколения коммунистической партии и других партий левого толка с целью продвижения идеи мощного идеологического толчка коммунистической идеологии в развитых западных странах. Ключевым мероприятием этого проекта должен стать кругосветный агитационный тур. Одним из элементов тура, прочитав следующую строку, Тарантино несколько удивился. «Ты это серьезно?» — спросил он у господина бобловского Нет, я тебя сюда притащил исключительно коньяку попить, по пятьдесят штук баксов за бутылку, — съехидничал господин Бабловский. Условия моего участия — двадцать миллионов в карман, пятьдесят миллионов на фильм. — На какой? — Очагивари, называется Капитолианус. — Что? Коньяк обжег Квентину горло, и в ушах у него зашумело сильнее, чем в турбинах самолета. Фильм о том, что капитализм в жопе. А чегевара Гевара? А Чи Гевара нет. Он руководит сопротивлением. Откуда? Более глупого вопроса Квентин не задавал за всю свою жизнь. Тебе видней? Глава пятая. Пустой гроб Ленина – самый точный символ коммунистической идеи, когда идеология есть, а, собственно, идеи нет, вслух размышлял господин Бабловский. И еще. Как в России может быть построен капитализм, если его основа собственность, а собственности в Советском Союзе не было? Все заводы принадлежали государству, но в то же время государство само состояло из предприятий, народа и бюрократии. У Канта это, наверное, называлось бы «собственность в себе». Господин Бабловский глотнул кофе и поморщился, то ли от привкуса, то ли от того, что вспомнил приватизацию. Перед глазами вставали сюрреалистические картины, толпа с транспарантами, с которых стекают буквы лозунгов, чиновники с портфелями, из которых торчат паяльники. Даже когда чиновники раздали собственность в руки подсутившихся кооператоров и красных директоров заводов-гигантов, что получилось? Государство не стало. Потому что если раздать кирпичи, то от дома останутся только обломки. В итоге капитализм есть, а государства нету. А теперь чиновники удивляются, почему это никто не платит налоги. Английские просветители, например, в своей теории общественного договора утверждали, что налоги – оплата государству за защиту снаружи и за порядок внутри. Если защиты нет, порядка тоже, за что же деньги собирают? Это уже называется ушедшим в далекие девяностые словом «рекет». «Сегодня единственно верным мерилом твоей бизнес-успешности является не место в списке Форбс, а размер претензий налоговой», – подытожил свое размышление вслух господин Бабловский. Эти мысли навлекли на него весьма малоприятные воспоминания. Примерно год назад правительство начало операцию «Цветик-семицветик». Показательно оторвав лепесток Ходорковский, правительство заставило остальных олигархов исполнять желание. Тогда же в офис компании «Смарт Ап Менеджмент» и заявились приставы. Приставы требовали 79 миллионов. На каверзный вопрос «А почему не 100?» ответили, что сейчас идут сезонные скидки. Я еще тогда спросил «Какой сейчас сезон?» Приставы улыбнулись «Не сезонные, а сезонные». «Еще объяснения нужны?» Ничего, и я не гордый. Семьдесят девять, так семьдесят девять. Заплатил. Прощаться не стал. Говорить судебным приставом «до свидания» – дурная примета. А вдруг сбудется? Глава восьмая. Стюардесса принесла кофе господину Бабловскому. Пока в США экспозиция саркофага с телом Ленина собирала кассу, господин Бабловский летел к последней точке гастрольного тура. Попивая кофе и читая свежую прессу с ноутбука, он вспоминал последние события. Перед глазами вставали кадры cnn Как всегда, митинговали в Штатах все, кому не западло. Феминистки утверждали, что Ленин был подставным лицом, а революцию в Россию делали Крупская и ее подруга Фанни Каплан. А покушение на Ленина всего лишь ссора между подругами. Нью-Йоркские ростоманы утверждали, что Ленин был негром, этим и объяснялась его любовь к люмпен-пролетариату, то есть чернорабочим. Старт американской части тура «Последняя гастроль» сопровождался не только грандиозным шоу, но и резким повышением спроса на товары с советско-коммунистической символикой. Американский Диснейленд запустил сверхуспешный аттракцион «Паровоз истории». От обычных американских горок аттракцион отличался тем, что вагончики двигались отдельно друг от друга, причем каждый по своей траектории. Не все вагончики доезжали до финиша. Анимационная студия Pixar, известная блокбастером «Ледняковый период», выпустила на экраны мультверсию фильма «Приключения неуловимых мстителей» в «Неолите». Роль Бубы Касторского исполнил известный комедийный актер Шрек. В это же время состоялась мировая премьера фильма «Ночной дозор». По мнению телегида «Телегат», смешнее всего рэп к финальным титрам звучал на китайском языке. Следующая мировая премьера, анонсированная Первым каналом, уже давно и с нетерпением ожидалась зрителями. Это была работа известного голливудского режиссера о прославленном кубинском революционере. Фильм, как уже говорилось, в основном о том, что капитализм в заднице. Но, судя по актерскому составу, у фильма были серьезные претензии и в кап-странах собрать кассу. На роль несгибаемого чегевары Квентин Тарантино пригласил Джонни Деппа. Ленина сыграл лысый Брюс Уиллис, а Крупскую – Вупи Голберг. Роль Фанни Каплан Квентин по блату оставил для Умы Турман. Даже юные фанатки «Титаника» смогли увидеть своего смазливого кумира в эпизодической роли матроса-железняка. Глава 10 В то же время Томас Гетт вышел из офиса Красной партии Российской Федерации и направился к своей «Ламборджини», стоявшей на корпоративной стоянке. Он довольным взглядом обвел преобразившуюся площадку Один из плодов своих усилий по ребрендингу. Троллейбусы и трамваи, на которых ездил руководство КПРФ до отмены льгот, уступили место двум десяткам Феррари Супер Америка. На капоте каждого автомобиля горделиво-эффектно поблескивала эмблема с изображением скрещивающихся серпа и молота. Томас гет подошел ближе и провел рукой по красному капоту. Тут его взгляд упал на логотип автомобиля. Господин Гэтт не поверил своим глазам. На жёлтом фоне прославленный чёрный конь, встающий на дыбы, был запряжён в плуг. «Вот блин!» – поморщился он. «Только выпустишь брендинг из-под своего контроля, так тут же начинается рабочая крестьянская самодеятельность!» Отвернувшись, он подошёл к своей машине. «What the fuck?» – удивился господин Гэтт на всю стоянку. «Бык» на логотипе его «Ламборджини» тоже изменился. У него появилось вымя и уменьшились рога. Да ярки еще не хватало, а Шалила пробормотал он, уезжая со стоянки. Прямо какая-то коммунизация брендов началась. Из-за пережитых волнений Томас Гэтт не на шутку проголодался. В столовой КПРФ шел капитальный ремонт, поэтому он поехал в Макдональдс. У въезда на парковку он вышел из машины Взялся за передний бампер и, матерясь, перетащил автомобиль через лежащего полицейского. Московские бордюры и лежащие полицейские оставляли глубокие следы на днище автомобиля. Производители «Ламборджини» гордились практически отрицательным клиренсом. В очереди Томаса Гэда толкали. На кассе облаяли. Картофель фри оказался неразмороженным. Кока-кола теплый и разбавленный. Сдачу с двадцати долларов ему насыпали пионерскими значками. «Советские недели в Макдональдс! Еще больше хлеба в котлетах!» – прочитал он транспарант во всю стену. «Толково!» Томас Гетт уважал чужое умение поймать волну. «Пока он поглощал гамбургеры мак и мак К нему дважды подходила провинциальная девушка, предлагая заняться марксизмом. Томас гет не обращал на девушку внимания, статья на экране его ноутбука пахло заказом. Сайт газеты The Financial Times. Лента новостей Financial News. Нобелевским комитетом по экономике предложено ввести новую единицу измерения, один Ленин, для оценки ущерба, нанесенного правительством экономики страны в качестве эталона новой единицы измерения принята россия для нее численное значение ленин составляет единицу для остальных стран этот показатель соответственно измеряется в тысячных долях ленина сейчас в руководстве нобелевского комитета развернуты дебаты о том как оценивать эмоциональную составляющую разрушительных действий дальше томас гет читал с особым интересом никто кроме него не мог рассказать, какую долю бренд-кода составляет его эмоциональная часть. Жаль, не дают Нобелевскую премию по брендингу, пробормотал Томас гет набирая номер Нобелевского комитета.